Глава 18. Интерлюдия. Василев Смануил пребывал в отличном расположении духа. И это, несмотря на то, что яхту, на которой отдыхал император, изрядно качала, Все же погода была не для того, чтобы совершать прогулки. Пусть это даже плавание всего-то в заливе Золотого Рога. где волна куда меньше, чем даже на Босфоре. Официальной причиной убытия Василевса из дворца считалось то, что император самолично решил провести инспекцию всем укреплениям Константинополя, чтобы утвердить или же переработать план реконструкции ряда оборонительных сооружений. И для такого пристального внимания к укреплениям Константинополя было оправдание. Сицилийский король, а в понимании Мануила так и простой пират Роджер II Сицилийский, во всеуслышание заявил, что готовит флот для того, чтобы взять Константинополь. На самом же деле, Мануил хотел в более спокойной обстановке выпить, плотно поесть и послушать игру на лютне. Он не верил, что вообще кто-то когда-то сможет взять столицу Византийской империи. скорее Дуная потечет вспять и небо упадет на землю, чем сдастся Константинополь. Хотя проблем в социальной сфере, да и в военной, в империи хватало, и не стоило бы раскидываться такими громкими словами про нерушимость могущества Константинополя. Василев слюбил море, правда, такой, своей, странной любовью. К примеру, император уже начинал переживать, когда его яхта – Входила в мраморное море. Еще больше он волновался, когда яхта проходила узкий пролив Дарданеллы. Ну а выход в Эгейское море, пусть и полный островов, вызывало у Василевса панику. Без того, чтобы видеть берега, он ходить в море не мог. Скорее всего, не море любил Мануил, а то ощущение умеренной уединенности, которое дает нахождение на яхте. Здесь всего-то с десяток человек, ну, если не считать гребцов, личных телохранителей и кормчих. Ну и не приходится постоянно отыгрывать роль величественного императора. Можно, в конце концов, позволить себе отрыжку после вина. Но и в такие моменты приходилось работать императору. Быть монархом — это круглосуточно служить. Даже постельные утехи — это державное дело. Питье и еда — так же дело империи». «Как они мне надоели!» — вдруг воскликнул долго молчавший Василевс. «Прости, Парфирородный, но ты о ком?» — спросил своего императора Небелиссим Никифор Тархенит. Никифор был единственным, кого пожелал взять в компанию Василевс. Уже как две недели назад прибыл посланник империи Ромеев на Руси в Константинополе, а Мануил, так и не смог принять Тархенида. Не мог император нормально решать вопросы своего государства во дворце, так как повсюду за ним ходили послы короля Германии Конрада. Сам Василевс опрометчиво позволил этим варварам такое понебратское общение, о чем Мануил уже давно пожалел. Ну а Русь, как виделось императору, могла бы стать своего рода козырем в политических раскладах Византии. и не нужно об этом знать германцам». Вот и решил император совместить отдых с рассказом о Руси. Ему это казалось интересным времяпрепровождением. Так уж вышло, что европейские дела ближневосточные император знал хорошо, а Русь так и упускал из раскладов. «Ты спросил меня, о ком я думаю?» — сказал император. «Прости, Василевс». «Я недостоин достоин знать твоих мыслей», — спохватился Никифор, когда император не спешил рассказывать своему вельможе, кто это так надоел монарху. «Да тут секрета великого нет. Я и в глаза говорю тем прохиндеям, которые настаивают на моем браке с Бертой Зульцбахской. Вот что за нее дают? Приданного считай, что и нет». «Ну, своя оченица она королю Германии Конраду! Так что?» Причитал император, то и дело прикладываясь к вину и вкушая сладкие финики. «Говори открыто! Я хочу не льстивых речей, а услышать мнение!» И Василевс, забыл, что нужно что-то решать в Сицилии! Без помощи Конрада привести к покорности этот остров будет сложно!» Тем более, что нам нужно сконцентрировать все свои войска у столицы и в крупных городах. Скоро новый крестовый поход пойдет через наши земли. А как ведут себя еретики католические, знают все. Просто некого посылать в Сицилию, убеждал Василевса Никифор, несмотря на то, что сам посланник считал иначе. Но тут имела место хитрость. Мануил был из тех правителей, которые ревностно относятся к своей точке зрения. Пусть он и выслушивает иные, но неизменно противится мнению людей со стороны. Так что нужно все хитро подвести, чтобы в какой-то момент передумать и предложить якобы спонтанный вариант, а лучше вывести на нужное решение самого Василевса. «Ни в этом году, ни в следующем. Мне помощи от Конрада не приходится ожидать». Варвары-схизматики вновь собираются в поход на святую землю. Так что Сицилии придется обождать. Василев сделал большой глоток вина, чуть не поперхнулся, но, прокашлявшись и всполошив свою охрану, продолжил разговор. «В таком ключе я не знаю, зачем мне Берта. Я уже и отказался бы от идеи жениться на ней, но ссоры с Германией не хочу». «А что, мой император, если жениться на другой родственнице короля Конрада?» Лукаво спросил Никифор. «Это на ком еще? Все его дочери пристроены. Ну не на сыновьях же короля!» Император рассмеялся. Туря своему монарху, умеренно смеялся и Никифор. «Евдокия, дочь Изяслава Киевского!» Словно сомневаясь, как будто эта мысль только что пришла в голову посланника, сказал Никифор. «Вот как! Интересно! Но зачем мне родство с одним из князей, когда Киев переходит из рук в руки чуть ли не через год?» Резонно и ожидаемо спрашивал Василевс. Не спеша, делая вид, что прямо сейчас выискивает аргументы, Никифор начал обосновывать свое предложение. Порой он наводил на мысль императора, делая вид, что это Мануил сам додумался о том или ином. Получается, что это Евдокия, внучка Конрада, и король Германии ее любит, да и вообще помнит о ней. Это хорошо. Вторая причина — это то, что Изислав, мой вероятный тесть, становится, ну или может стать, единым правителем Руси. «Но мы же делали ставку на ростовского князя», — говорил император. Юрий погиб, был убит при загадочных обстоятельствах, может, даже людьми из Ислава или еще кого. Не верю я в одиноких воинов-мстителей. Андрей Юрьевич не самый старший сын, но хочет утвердиться на престоле в Ростове и начал строить новый город Владимир, потому... Он охотно пошел под руку Изяславу уже потому, что киевский князь оставляет много свободы Андрею. Разъяснял ситуацию Никифор. «Нам нужно подождать. Чем закончится междоусобица и поход половцев на Русь уже после решать и о женитьбе? Ты же сам говорил, что есть сильные князья, которые хотят скинуть Изяслава и взять власть. А пока...» Необходимо договориться с германским королем, узнать его реакцию на то, что откажу Берте, но захочу Евдокию. Киевская принцесса, как минимум, выигрывает тем, что православная. А считать короля своим врагом я не могу. Мало ли, внучку все же не любит. Хотя эти браки всего лишь повод, размышлял вслух император. Чем бы ни закончилась свара внутри Руси, ты выигрываешь, Василевс. Галицкий князь Владимирка, твой вассал, сговорился с бунтовщиками и половцами и пойдет против киевского князя. Мало того, так и Игорь Ольгович, главный смутьян, прислал тебе покорное письмо. Ну а победит Изяслав, так с Ростовом у нас союз, да и заберешь себе Евдокию. Так? Все вопросы решаются. Никифор улыбнулся, а внутренне возрадовался. Удалось донести до императора свою точку зрения на происходящее. Многое увидел на Руси Никифор, который умел смотреть, привечать, а еще был отличным актером. Он так сыграл обиженного византийца, что сам себе позавидовал. На самом деле вопрос о митрополите не так уж остро и стоял. Хотят своего поставить во главе русских епархий? Пусть ставят. Согласование же все равно берут у константинопольского патриарха. Под такие вот выверты русского священства патриарх уже назначил выход для русской церкви. Пусть платят за разрешение. Был риск взрастить еще одного папу римского, дать возможность Руси самой определять путь своей религии. Но Никифор... не верил в то, что без системы образования вообще возможно серьезно говорить про русскую церковь. Такие умники, как образованный русич Климент, исключение исправил, но не более. Климент должен прибыть в Константинополь и поклониться патриарху. Ну и выход с Руси тогда положить нужно. Пусть признают за собой первенство империи. Тем самым я посчитаю вопрос о вере решенным. Но не спешить деньги с них брать, или чем там расплачиваться за временную автокефалию станут. Может, еще найдется, чем русичам расплатиться. Принял решение Мануил. Что же до междуусобицы на Руси? То мы остаемся в стороне. Но я ратовал бы все же за того, кто согласится мне оказать помощь в делах моих. По окончании русской смуты, если братство будет живо, пошлю помощи им. Все, исполняй. Никифор поклонился, но не поспешил покидать яхту, несмотря на то, что лодка уже как час ждала его. Василевс, я принес тебе еще кое-что показать, сказал Никифор и подошел к телохранителю императора. У этого могучего варанга свее в руках были листы бумаги, которые охрана проверяла на наличие ядов. «Это бумага», — сказал посланник, передавая листы Василевсу. «Я знаю, что это такое. В библиотеке есть документы, написанные на таком материале. Он приходил из далекого Китая, пока не появились турки-сельджуки и не перекрыли торговые пути», — говорил император, щупая бумагу. «Она неплохого качества». «Это русская бумага». «Ее мне получилось взять у великого князя». «А изготавливается такое в братстве», — разъяснил Никифор. «Показывал венецианцам?» — спросил император. «Как я мог, Василевс, первонаперво тебе принес?» — развел руками Никифор. «Венеция уцепится за такой товар, если бумага будет дешевле пергамента». а нам было бы неплохо самим ее производить. Император задумался. Пока скупи все, что сможешь, венецианцам нужно показать объемы, заинтересовать. Тогда они станут чуть сговорчивее и дадут свой флот, чтобы покарать Роджера Сицилийского и выгнать его из Корфу. Эти торгаши, будто ведомые дьяволом, чуют, где могут заработать денег. Если отреагируют на бумагу, то пойдут нам навстречу. «Будет сделано, Василевс», — пообещал Никифор, прикидывая уже в уме, кого именно он мог бы в ближайшее время послать на Русь, чтобы подробнее разузнать о производстве бумаги. Да и вообще, что-то происходит в русских землях. Этот ранее непрогнозируемый союз между Изиславом и Андреем Ростовским, смута Ольговичей, которые уже проиграли, так как ведут степь, Не стоит ли внимательнее посмотреть на Русь? Стоит, но после того, как русичи разрешат усобицу. Я стоял на холме и пристально, не без волнений, наблюдал, как конная лавина устремляется в сторону шестирядного строя пекинеров. Стоят богатыри, пока стоят, неподготовленного морально-психологически человека, то под копыт уже мог бы ввергнуть в панику, пробуждая животный инстинкт самосохранения. Громко, грозно, неотвратимо шла обкатка танками пехоты. Это одна из целей, почему такое опасное мероприятие сейчас происходило. Я не видел непреодолимой сложности в том, чтобы выучить воинов держать строй, колоть и разить своими пиками противника, отступать и атаковать. перегруппировываться и взаимодействовать с иными родами войск. Этому можно научить. Сложнее, по моему мнению, воспитать психологически устойчивого воина, особенно из вчерашнего охотника, а то и крестьянина. Вот где настоящая работа — ковать из дренового металла стальное копье. Особенностью пехотных построений является то, что тут Нельзя создавать бреши, в которые могут легко проникнуть всадники. Сплоченный строй из шести рядов пекинеров может и должен останавливать атаку конницы. Но при одном важнейшем условии. Каждый пехотинец должен оставаться в строю. Побежит один, побегут пятеро, а после этого остановить рост числа дезертиров будет очень сложно, а враг... не даст времени для того, чтобы разобраться с дисциплиной. «Стоять!» — выкрикнул я, когда увидел в строю пехотинцев шевеление. Конница была уже близко. Ратники-воеводы, его личные две сотни, как считается лучших воинов, выставили древки от копий, на конце которых был примотан мешочек с песком. Эти тряпицы с песком, пожалуй, единственное, что и отличало учебную конную атаку от боевой. хотя. Несколько вяло и расхлябанно наступали гридни. Будут жертвы. Сегодня среди моих воинов окажутся те, кто погибнет еще до боев. Но сантименты в сторону. Как говорил Суворов, ну или еще скажет, что можно загубить десяток солдат на учениях, чтобы сохранить жизни тысячи в бою. Арифметика, где считаются человеческие жизни, страшная вещь. Но от этого никуда не уйти. Гнида. «Сам прибью!» – прошипел я, когда увидел, как один из моих пешцов бросил пику и побежал прочь. Между тем массового бегства не случилось. Еще во Владово мои сотники, из которых был только один Витязь Геркул, и это не порядок, но не о том пока речь. Так вот, сотники объяснили пехоте, что бегство – наиболее вероятный способ умереть. Пока пехота стоит в строю, у нее есть шансы, Как минимум, союзные войска могут ударить по неприятелю, но бегство коннится быстрее, а рубить бегущего такая забава, которую уважающий себя воин не пропустит. Ну и еще один фактор, почему мою пехоту не оставят в покое, а будут продолжать преследовать вооружение и броня. Будь пехотинец голый, так и не нужен он никому, чтоб его убивали, а так... Кольчуга, боевой топор, шлем, наколенники — это все дорого и нужно каждому, кто имеет отношение к войне. Так что без шанса у пехоты. Только один вариант — стоять насмерть, побеждать или, умирая, надеяться на помощь союзников. Вот только все равно не у всех стальные нервы. Или же понимание того, что бегство-смерть выше бессознательного страха. Треск ломающихся копий пик, ржание коней и крики людей еще больше оглушали, чем топот копыт ранее. И вот первую линию пехоты сминают конные, частью встречая в грудь древко, имитирующее пику. Вторую линию построения проходят уже немногие, а на третьей линии вязнут и остальные. Вот сейчас, воевода, если еще будут бить самострелы, то все конные полягут или убегут. Веселее, но не отрывая взгляда от происходящего, комментировал я. «Мои гридни пощадили твоих пешцов», сказал воевода брат Иван Ростиславич. «А еще перед приступом гридни обстреляли бы из луков эту пехоту». Эти слова могли бы показаться богохульством, уничижением такого рода войск, как пехота. Но нет, воевода был прав. Почти что. Его гридни... не столько пощадили моих пекинеров, сколько проявили халатность на учениях. Тут такие вот учебные атаки не практиковались. Отношение к подобной забаве было безразлично холодным. Гридни не выровнялись в нормальный двурядный строй для атаки. Они пожалели коней и не пустили животных в карьер, самый быстрый аллюр. А я знаю, что кони гридней столь умелые и сильные, что могут продавливать противника карьером. Но сделай гридни настоящую атаку, так, возможно, и проломили бы оборону пехоты. Но тут есть нюансы. Первое — это таких воинов, как гридни воеводы, и на Руси немного, и у потенциальных противников их крайне мало. Те же половцы слабее, но они бы больше луки использовали. Между тем, отстрел пехота по большей части прикрыта кольчугами и шлемами, Предполагается использовать сбитые большие щиты, которые можно по необходимости поднимать веревками и ставить на подпорки. Да и не без зуба пехота, учитывая арбалетчиков. Второе. Это жестокая, но понятная и для этого времени, и для последующих периодов арифметика. Чтобы экипировать и обучить таких вот гридней воеводы, нужно потратить огромное количество денег, времени, сил. других ресурсов, таких как обильное питание для ратников и корм для коней, добротное жилье и ряд сопутствующих трат. Да и найти мужчин, которые могли бы стать ратниками-профессионалами, не так легко. С другой же стороны, сейчас им противостояли вчерашние охотники и даже крестьяне, получившие трехмесячное, пусть даже интенсивное обучение. Следовательно, «Гибель даже трех таких пехотинцев против одного гридня — это поражение именно что для конных. В долгую, но поражение». «Трое погибли, одиннадцать ранены», — докладывал Геркул, который прискакал сразу после завершения учебного боя и подсчета ущерба. «Были ранеными, как и один убитый, среди гридней». «Я опечален случившимся». сказал Иван Ростиславич, смотря мне в глаза. Претензия? Несомненно. Однако теперь, если все правильно осмыслить, то должно появиться понимание, где и как использовать пехоту. Такие вот шибки не могут не заканчиваться без травм и даже смертей. Впереди построения нужно еще выставить редкие рогатки, выкопать ямы. Тогда приступ и вдвое большего количества конных ратников пешцы сдержат. Не обращая внимания на недовольство воеводы, приводил я дополнительные доводы. «А как успеть выкопать ямы и вкопать колья? Когда бой может быть на следующий день после прихода?» — спросил Никифор, который пусть и менее эмоционально, но не без ревности смотрел на происходящее на поле. «А у Тысяцкого Владислава Богояровича даже лопаты железные есть?» — встрял в разговор Барамир. Все удивились. Ладно еще, надевать на деревянную лопату насадку из железа, но цельнометаллические? Да и было-то в моем войске таких лопат 12 штук, хотя и это большое подспорье. А вообще тут как-то мало используют хитрости военные. Знают о них, но не то чтобы рассчитывают в планировании. К примеру, если полностью перекрыть противнику одно направление для атак, так можно же сконцентрировать большее количество лучников, на другом участке, или же выманить врага на заведомо худшие для него условия для боя. Как это сделать? И не сложно вовсе. Чеснок разбросать, да ямок побольше сделать. Можно еще больше заморочиться и на отдельном участке налить много воды, чтобы получилась топкая грязь. Все, конница врага из хищника превращается в дичь. Вот я через два часа на Перу и развлекал так братьев, припоминая, как действовали те или иные полководцы. Тут же даже не знают об опыте прошедших боев. Ни о битве приканных карфагенян с римлянами, ни гавгамел, где Александр Македонский разбил ахименидов, не имеют понятий. Так что я, прикрываясь якобы прочитанными греческими книгами, многое рассказал. Часто привирал. Например, события, которые еще могут произойти, противостояние Чингисхана и хорезмийца Джалаладдина описывал как случившиеся. Тогда монголы использовали чучела, усаженные на коней, чтобы их войско казалось большим и пугало противника. Рассказывал я и о столетней войне, в которой раз оперируя тем. как решили англичане проблему своей военной слабости относительно многочисленных латных рыцарей Франции. Эта война у меня приобрела несколько иной период. Англичан я заменил на франков, ну а французами у меня стали арабы, которые в восьмом веке рвались из Испании покорять остальную Европу. У меня есть сотня селян, которых тренирую в стрельбе из можжевеловых луков. Так, для самообороны. признался Никифор. Тысяцкий брат чуть увел в смущении взгляд, из-за чего я подумал, что он, используя мои рассказы о столетней войне, как бывшие крестьяне смогли сыграть определяющую роль в ряде сражений и расстреливать рыцарей, решил поэкспериментировать. От чего не привел? спросил Иван Ростиславич. Так селяне же. пожал плечами Никифор. Готовь их. да приводи в поход. Если такие однодревные луки смогут убить хоть сколь врага, то он от стоит, сказал Барамир. Дешево? Ну а что, до селян Так найдем тебе зелепашцев еще. Две недели длился смотр войск. И это было очень полезным. Хотя бы посчитались, поняли примерно свои силы и возможности. Это уже большое дело. Тысяча триста пятнадцать воинов. Это с моими пехотинцами. Да собери, Иван Ростиславич, еще и ополчение тысяча две, что вполне возможно, если агитировать крестьян с других земель. Так можно хоть под Владимир отправляться воевать. Современными понятиями, что нужно обязательно выходить в чисто поле, а не прятаться князю за стенами города. Не факт, что Андрей Юрьевич устоял бы перед нами. А воевода Рюрикович и вполне мог бы... Нет. Такой сценарий, нежизнеспособный. Ну а после я отправился и, скинув работу над ошибками на сотников, углубился с неизменно задумчивым видом в дела хозяйственные. Родила Рахиль. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Сына. Но такого крепыша с явно, даже с тем, что у малых детей у всех узкие глазки, раскосыми глазами. Но блондина. Не мой сын. Это определил разочарованный Арон, приняла такое как данность и рыдающая Рахиль. Но ребенок этот у меня не вызвал ни отвращения, ни неприязни. Я вдруг понял, что разочаровался. Подспудно, но я, оказывается, хотел себе сына. И я... Да, точно, непременно, обязательно приму участие в жизни этого малыша, которого назвали Иваном, не без моей подачи. С отчеством вот, загвоздка. Ну да пусть станет важным человеком, чтобы к нему по имени-отчеству обращались».